Глава 27. Я думаю, за это время она могла научиться многому тёмному, злому от какой-нибудь женщины вроде Констанцы Уинстон. Показания Кэтрин Штильман из архивных записей губернаторского совета. Бостон, Массачусетс, 1663 год, том 1. Мэри сидела в дамском седле, позади Джона Элиота смотрела на проплывающие мимо поля на окраине города, притихшие, скованные зимним морозом, и провожала взглядом клин летевших на юг гусей в тусклом сером небе. Она уже несколько недель не видела этих птиц и подумала, что сулит ей это зрелище сегодня. Как далеко на севере они жили, что только сейчас пролетают над Бостоном. Элиот не раскрывал рта с тех пор, как они проехали перешеек. Да и там он только отметил, как далеко протянулся город. Мэрин нравилось их молчание. Она уже много лет не ездила на лошади и не могла вспомнить, когда в последний раз каталась с Томасом. Останси её семья в Англии, возможно, она научилась бы ездить сама. Может даже завела бы себе лошадь, которая была бы похожа на сахарка. У Элиота был крупный чёрный мерин, которого священник окрестил Юпитером. И бежал он так резво, что Мэри оставалась только крепко держаться за ручки седла. Конь пошёл шагом только когда они подъехали к лесу. Там он уже аккуратно ступал по тропе, укрытой опавшими листьями точно ковром. Кое-где дорога расширялась настолько, что на ней могли бы разъехаться две лошади. И возможно, даже для повозки хватило бы места. Но потом тропа сужалась, и Мэри и священнику приходилось наклонять голову, чтобы не врезаться в ветку. "Помни, Мэри, Холков изгнали не случайно", сказал Элиот, нарушив тишину. "Они всё ещё блуждают в потёмках. Пусть они не служат сатане, но они невежественны. А их дети? Они больше похожи на мать, чем на отца". Тихие, впечатлительные. Мне неизвестно, что происходит у них в головах. И тут вдруг Мэри увидела полосу света за большой группой сосен и догадалась, что это кукурузное поле. Только урожай давно собран и стебли срезаны. До неё донёсся шум реки, и она поняла, что они приехали на ферму. Они остановились перед домом с тростниковой крышей. Из массивной трубы клубами шёл дым. Неподалёку расположились сарайчик и огород. Вокруг не было ни забора, ни каменной стены, потому что рядом с хоуками никто не жил. Это то, чего ты ожидала? спросила Эллиот. Я ничего не ожидала, ответила Мэри. Из дома вышла женщина с ребёнком на руках. Ещё две девочки бежали за ней, стараясь не отставать. Одной было на вид годика три, второй — четыре-пять. Они быстро скрылись за домом, но Мэри слышала, как о них охочут. «У Эдмонда два сына от первого брака. Они постарше. Все трое должно быть сейчас на охоте», — тихо произнес Элиот. «А это Эстер». Платье на женщине было потрепанное, а фартук заляпанный. Из-под чипца выбивались длинные кучерявые пряди, нечёсанных рыжих волос. Эстер была стройной, но не худощавой. Элиот направил коня вперёд. Слез сам, взял руки Мэри в свои, немного помедлив перед тем, как прикоснуться к левой, но она кивнула в знак, что всё в порядке, и помог ей спуститься. Сумка с двумя книжками, висевшая у неё на плече, ударила её по бедру, когда Мэри спрыгнула на землю. Сегодня я привёл с собой нового друга, начал священник. Это Мэри Дерфилд. Мэри это Эстер Хоук. "И вы тоже рискуете своей душой, навещая подобных нам на пути к молящимся индейцам", спросила Эстер, смерив Мэри взглядом. "Моя душа пребывает в мире", ответила Мэри. "И она не присоединится ко мне", добавил Элиот. "Она не поедет в деревню". Я надеялась пообщаться с вами и вашими детьми, пока преподобный будет у индейцев, сказала Мэри. "Ну да, какое счастье для всех нас", сказала Эстер. Маленькие девочки выбежали из-за дома, каждая пыталась ударить другую рукой, и обе теперь прятались за матерью, как за деревом. Элиот смотрел на Эстер, и Мэри не могла понять, злится ли он от того, что дети дурачатся. Или опасается, что они выкинут что-то совсем неподобающее. Тогда Мэри присела на корточки и улыбнулась им. Разве не к ним я приехала, спросила она Уэлио-та через плечо. Тот рассеянно кивнул. Старшая дочка с восторгом провела руками по капюшону и фланелевым перчаткам Мэри, белым как снег. А, так вы гувернантка, предположила Эстер. Материнская церковь решила, что мне требуется помощи и великодушно направила ко мне служанку. Вы ко мне с договором, Мэри Дерфилд. О, Мэри, замужем за одним из самых успешных бостонских мельников и дочь видного купца Джеймса Бёрдона, пояснила Лёд. Не услышать насмешку в тоне Эстер он не мог, но, видимо, предпочёл не обращать на это внимания, чтобы не раздувать ссору. Но я здесь, чтобы помогать вам, если вы не будете против. Добавил Мэри. Помогать со стиркой или готовкой? Мэри вытащила из сумки духовное молоко для бостонских младенцев и показала книгу Эстер. Я знаю вашу ситуацию и что вы оказались здесь совсем одни. Одни? Да что вы? Как раз уединение иногда мне очень не хватает. Ваша семья одна. Простите, но я пришла сюда, чтобы укрепить ваш дух. «Я не просто так сказала, что могу помочь вам». Эстер перевела взгляд на Эллиота. «С каких пор церкви есть до нас дело?» Тот усмехнулся. «Церкви нет, но Господь вложил в сердце Мэри стремление, подобное моему». «Мы ваши дикари, Мэри Дирфилд». «О, Эстер, предчувствую, что вы научите меня куда большему, нежели я способна дать вам». Когда Элиот уехал, Эстер провела Мэри в дом. В комнате стояли длинный добротный стол, прялка и только один шаткий стул. Пол был земляной, но огонь в очаге горел ярко, и внутри было тепло. В доме была ещё одна комната. Мэри подумала, что это спальня, но Эстер о своём жилище не рассказывала, так что Мэри села вместе с девочками на расстеленное одеяло. Пока Эстер укачивала младенца, который начал хныкать, старшая дочка посмотрела на Мэри в упор и сказала что-то на алганкинском. Мэри не ожидала ничего подобного. Она говорит на языке индейцев? Вопрос невольно сорвался у неё с языка. "Онор спрашивает, тепло ли вам в таких тонких перчатках", перевела Эстер. "Мы все говорим на двух языках. Посмотрите, где мы живём". Да, продолжила мэри, обращаясь к девочке. Мои перчатки хорошо справляются со своим предназначением. Значит, ты Онер. А твоих сестёр как зовут? Дорка с Сиренети, ответила девочка. Сиренети та, которая самая маленькая. У вас есть дети, поинтересовалась Эстер. Нет. Господь не удостоил меня этой милости. Какой же милостью он вас удостоил, спросила Эстер с явной насмешкой. Мэри подумала, что из этой женщины вышел бы отличный магистрат губернаторского совета. Он даровал мне жизнь и благо этого мира, ответила она. Эстер закатила глаза. Будьте так добры, скажите мне, зачем вы на самом деле явились? Дорка тоже пристально смотрела на гостью. Вы искренне думаете, что нам нужна ваша помощь? Онора привстала на коленях. Положив руки на пояс, и склонилась над книгой, которую держала Мэри. Мэри посмотрела на первую страницу Духовного молока. В. Что Бог сделал для тебя? О, Бог создал меня. Он бережёт меня, и он может спасти меня. Книги были всего лишь уловкой. Они не имели отношения к истинной цели её приезда, но они нужны были Мэри, чтобы подобраться к делу. Первая брошюрка представляла собой просто введение в христианство, но Мэри вспомнила про гравюры в моей первой книге в Новой Англии. Начать стоит с неё. Она открыла на странице, где Джона Роджерса сжигали живьём на костре, а его дети блаженно глядя перед собой, гуськом шли навстречу смерти. Именно от этих картинок её старшая внучка не могла оторваться. Мэри вспомнила книжку, бывшую у неё в Англии. Конечно, те сказки детям благочестивых христиан читать не полагалось, теперь она это понимала, но тогда они ей нравились, и Мэри стало совестно при мысли о тех приятных воспоминаниях. "Может быть, я приехала просто познакомить детей с книгами", ответила она и начала читать вслух. "Мистер Джон Роджерс, священник евангелической церкви в Лондоне. Первый мученик при правлении королевы Марии". был сожжен в Смитфилде 14 февраля 1554 года. Его жена с девятью маленькими детьми и одним грудным младенцем последовала за ним на костер. Но подобное печальное зрелище нисколько его не устрашило, и с поразительным смирением он храбро принял смерть во имя благой вести Иисуса Христа. Он орткнула пальцем в картинку. «Почему они жарят этого человека и его детей?» — спросила она. «Ты уже знаешь ответ на этот вопрос», — Мэри ласково упрекнула девочку. Но когда ни Эстер, ни дети ничего не сказали, она продолжила. «Этот человек любит нашего Господа так сильно, что готов умереть за него». Девочка взяла книгу у Мэри и принялась листать страницы. Эстер у баюков-младенца поднялась с места. «У меня много дел». Если вы, мэр Дирфилд, желаете позаботиться о моих детях, то они ваши. Но не думайте, что, живя бок о бок с индейцами, мы настолько одичали, что нуждаемся в ваших наставлениях. Honor при случае себя покажет. Мэрри тоже встала. Если Эстер намерена вести себя прямолинейно, что ж, она поступит так же. Эстер, начала она. На самом деле, это мне нужны ваши наставления. Эстер выжидательно молчала. "Я нуждаюсь в вашей помощи", продолжила Мэри. "Очень сомневаюсь, что изгнанница вроде меня чем-то может вам помочь". "Ошибаетесь", ответила Мэри и ласково взяв Эстер под локоть, отвела её в сторону от старших девочек. "У нас есть общий друг. Констанция Уинстон". "Вы такая же, как Констанция?", спросила Эстер. Мэри не поняла, что значил этот вопрос. Вы такая же, как Констанция. «Помимо того, что вы самодостаточны и стойко переносите свое изгнание, я уверена, что вы и ваш муж наделены мудростью», сказала она, уйдя от ответа. «Мудростью? Потому что мы решили жить здесь, а не по указке Джона Нортона и ему подобных?» Джон Эллиот не отрекся от вашей семьи. «Для Джона и Элиота мы те же молящиеся индейцы. Заблудшие и невежественные». «Хорошо, но я уверена, что в одном вопросе мы с вами сойдемся», — продолжила Мэри. «Дьявол не выдумка, и он здесь, в Массачусетсе». «Да». «И?» «Он овладел одним человеком в Бостоне и нападает на меня». Эстер ничего не сказала. Она смотрела, как ее дочери возятся с книгой. Вы меня понимаете, спросила Мэри, не пытаясь скрыть своё волнение. Как именно? Он пытается отравить меня заклятием. С помощью ведьмы он старается отравить меня и, здесь она преувеличила, чтобы тронуть чувства Эстер, моего мужа, а также нашу служанку. И вам известно, кто этот человек? Да, сказала Мэри. Теперь это была чистая ложь. Эстер положила младенца на одеяло, и направилась в угол комнаты, где на полу лежала сумка из оленьей кожи. Она достала из неё маленькую бутылочку, заткнутую пробкой. "Это послужит противоядием от некоторых ядов", сообщила Эстер, протянув бутылочку Мэри. Субстанция внутри была водянистой и коричневой. Такого цвета были лужи во дворе Мэри по весне. Подобные бутылочки она видела у Констанцы, когда приходила к ней. Эстер Чего вы больше всего хотите для своих детей? Каких вещей? Вы принесли нам книги с гравюрами, на которых жарят людей, ответила та. Чего нам ещё желать? До начала мы могли бы подобрать вашим девочкам сапоги потеплее. Очень тёплые сапоги хотите? Новые плащи? Мэри оглянулась на дверь в комнату, где спала вся семья. Наволочки, продолжала она. Тёплые одеяла, Вам не нужно торговаться со мной из-за лекарства, заметила Эстер. Меня осудили не за жестокость. Нас согнали потому, что мы призвали к ответу мошенников среди старост и злодеев, повесивших Ханну Гибенс. Это внушает мне уважение, сказала Мэри и поняла, что ей придётся сообщить больше. Вы сохраните мой секрет? Никому не поведаете то, что я скажу вам? Эстер повела рукой Не вижу здесь толп новостривших ушей зрителей. Мэри кивнула. Благодарю вас. Я хочу попросить кое-что другое и многое отдам взамен, если вы сохраните всё в тайне. Сапоги и плащи. Утвердительным тоном согласила сестра. Да, я вернусь с сапогами и плащами, по несколько вещей для каждого, обещаю вам. Если я никому ничего не расскажу. Мэри знала, что вне зависимости от решения Эстер, она ни в чём не откажет детям. В любом случае она вернётся с тёплой зимней одеждой. Она сделает это из милосердия, а не из соображений собственной выгоды. Но Мэри явно чувствовала, что Эстер уже у неё на крючке. Поэтому с лёгкостью ответила: "Господь щедро благословил моего отца, и он привозит много вещей из Англии, как в Бостон, так и на Имейк". Я привезу вам подарки, потому что вы нуждаетесь в них и потому что могу. Но у меня есть что-то, чего вы жаждете и чего нет в этой бутылочке. Да. Эстер проверила пелёнки младенца, который начинал засыпать. Вам нужно кое-что тёмное. В этом ваш секрет. В справедливости и возмездии нет ничего тёмного, ответила Мэри. Вы ищете то, чего вам не смешают ни в одной бостонской аптеке. Теперь я понимаю. Мне нужно будет поговорить с мужем, и мы вместе с ним примем решение. Я уважаю вашу позицию и могу приехать снова. Мэри посмотрела на девочек. Я хочу приехать ещё раз. А если Эдмунд захочет узнать, кто ваша цель, вы готовы это открыть? Нет. Не хочу впутывать в это дело вас. Эстер улыбнулась понимающе, почти заговорщически. И Мэри вновь ощутила прилив волнительного трепета при мысли о том, какие силы она намерена выпустить на свободу.